Попав на фронт Бардамю, некий новый кандидат, постигает этот кошмар во всей его реальности. И первым его рефлексом является желание сбежать. Но в перерывах между сражениями он обнаруживает и то, что присутствует в разных формах повсюду. Человечество делится на две части. Одна владеет привилегиями, другая нет. Даже на войне есть люди, посылающие умирать других, отсиживающиеся в безопасном месте, наслаждающиеся жизнью. После ранения, покинув фронт, Бардамё увидит Париж, тоже разделённый на тех, кто воюет, и тех, кто наживается на войне. Среди последних особенно отвратительны люди, которые по своей профессии должны были бы быть решительно настроены против войны. Врачи и санитары, смысл существования которых как будто в том и состоит, чтобы защищать жизнь, здесь объективно становятся пособниками смерти. Они лечат и выхаживают раненых лишь для того, чтобы поскорее отправить их на фронт. Добираясь, как это ему свойственно, до самого главного, Селин проводит Бардамю еще через одно испытание, чтобы тот окончательно убедился, сколь скандальна эта ситуация. Среди врачей есть определённая группа, которая пошла куда дальше других в противоестественном пособничестве смерти. Психиатры, обязанные выявлять среди своих пациентов симулянтов, заняты ещё и тем, что, используя свои способности, пробуждают в больных желание снова идти навстречу со смерти. Долгие десятилетия перед войной 1914 года Европейские государства вели политику, с которой Бардамю соприкоснулся на втором этапе своего путешествия, ставшем для него новым моментом освобождения. В Африке он видит, как под прикрытием так называемой цивилизаторской миссии процветает самая настоящая эксплуатация. Здесь разделение как будто простое: белые эксплуататоры, чёрные эксплуатируемые. На самом деле всё сложнее. Здесь, как и всегда, Селин сознательно утрирует картину, вызывая смех. Это не мешает однако различить несколько уровней, несколько аспектов эксплуатации. Первый уровень люди выращивают и собирают урожай, на собственном горбу перетаскивают его в трюм кораблей, отправляющихся к европейским рынкам. Но вот и второй уровень разновидность менее явной эксплуатации жители страны волей и неволей превращаются в потребителей и налогоплательщиков социальные механизмы вполне реальны но пышные леса быстро зарастающие дороги и акты парадийно правосудия создают обманчивую декорацию неравенство существует не только между индивидуумами но и между странами. Самые обеспеченные умеют себя защищать. Когда Бардамю добирается в Соединенные Штаты в качестве подпольного иммигранта, ему открываются совершенно новые аспекты 20-го столетия. Оказавшись, наконец, в этом вожделенном раю, он попадает в мир, где вся жизнь подчинена коммерции. Ему кажется, что жизнь... Во всех её деталях и в самых интимных проявлениях сводится к торговля. Новые времена, предвосхищённые обществом Соединённых Штатов Америки, это в том числе и работа на конвейере, уже введённая на заводах Форда. Сатирический угол зрения, избранный Селиным, не мешает остро воспринимать многочисленные опасности, которые подстерегают нашего современника. Сам конвейер, изобретенный для того, чтобы облегчить труд рабочего, во многих отношениях дегуманизирует его однообразными движениями, которые одни только и требуются, оглушающим шумом, наконец, самой перспективой при совершенствовании конвейера сократить число работающих. В Европе трудности ежедневного быта, присущие нашему веку, символизированы унылым обликом парижских окраин. Здесь осели те, кто не имеет средств жить в самой столице. Они волочат свои дни в атмосфере нищеты и удручающего однообразия. Как пенсионеры, так и те, что работают либо в столице, либо на расположенных поблизости заводах, куда направляются по утрам и откуда возвращаются по вечерам в переполненных, громыхающих трамваях. Это тоже один из элементов общего пейзажа. Действия во второй половине романа целиком разворачиваются в этом частилище, где Бардамю практикует в качестве врача. У Селины есть полная возможность множить угнетающие описания и улиц, и квартир, где бывает Бардамю. Места, предназначенные для проведения приятного досуга, бистро, как и отдых или развлечения в выходные и праздничные дни. Их описание еще сильнее акцентирует ощущение неизбывного одиночества. Эти 200 страниц, нашедших потом продолжение в начале следующего романа «Смерть в кредит», принесли Селину славу романиста, прекрасно знающего жизнь окраин европейских городов. Социальное зло, изоблеченное в романе «Путешествие на край ночи», с таким неистовством и убедительностью, пустило корни... и во Франции, и в ее колониях, и в Соединенных Штатах. Жертвы и там, и тут принадлежат к малообеспеченным классам. Этого было достаточно, чтобы книга была отнесена, согласно терминологии политического словаря западных демократий, к левым. Подтверждение тому сразу же начатый Эльзой Триоле перевод на русский язык, хотя тогда роман появился в СССР лишь в искромсенном виде. Эта стихийная политическая интерпретация была однако в значительной мере недоразумением. Конечно, рисуют такую картину, Селин сочувствует жертвам, рассказчик бесспорно на их стороне, но образы жертв ничуть не более привлекательны, чем образы тех, кому выгодно это систем. А тождествление левого и прогрессивного зиждется на убеждении, будто человек добрый, Недостатки характера и пороки тех или иных индивидуумов являются при таком подходе следствием эксплуатации, которой они и их отцы подвергаются, как правило, с незапамятных времён. Но читая Путешествие на край ночи, не получаешь впечатления, будто оборванцы добрее и больше способны к совершенствованию, чем люди привилегированных классов. И те и другие за редкими исключениями, одинаково эгоистичны, жадны, тщеславны, завистливы, недоброжелательны, злобны, абсолютно лишены способности к сочувствию, а иногда и того хуже. В униженных гораздо сильнее желание попасть в среду обеспеченных, если только представляется возможность, чем рефлекс соридарности и взаимовыручки. Бесспорно, в книге вскрыты глубокие корни зла, жертвами которого они являются. Однако рассказчик не питает никаких иллюзий в отношении заложенных в них качеств. Да, автор без обиняков разоблачает социальные условия, но одновременно он разоблачает определённые взгляды, касающиеся человека, взгляды, которым все мы в той или иной мере отдали дань, потому что они помогают нам существовать. Для Селина же они не более чем иллюзия. Конечно, образ человека в этой книге необычайно мрачен. Это впечатление было бы непереносимо, если бы не была уравновешена комизмом. Чтобы понять суть этого образа, необходимо все время чувствовать комическое в романе. Те, кому не смешно, по существу отдвигают этот мрачный образ подальше с глаз, обвиняя Селина в предвзятости и очернительстве. Напротив, те, кто способен смеяться, инстинктивно сознают, что предвзятость Селина противостоит другой, с противоположным знаком предвзятости, столь распространённой в наше время и тяготеющей к идеализации. Для этих внимательных читателей важна не столько демонстрируемая система идей, сколько убедительность правды. Ведь по зрелом размышлении при встрече с селиновским образом человека можно видеть, что правда Селина довольно близка той, что была сформулирована французскими моралистами XVII века, если отвлечься от специфики языкового выражения. Главные пороки, которые Селин разоблачает, напоминает человеку о его несовершенстве, по сути же те, что разоблачали Паскаль, Ларош-Фуко или Лабрюер. Гордыня, тщеславие, непомерная любовь к развлечениям. Как и моралисты XVII века, Селин, обнажая наше несовершенство, разворачивает параллельно резкую критику, не связанную непосредственно с описываемым предметом. но столь убедительную, что она заставляет нас принять нарисованные им разоблачительные картины. И если пафос разрушения иллюзий в устах Селина оказывает на нас гораздо более сильное воздействие, чем в устах моралистов XVII века, так что мы даже ощущаем авторскую агрессивность, то причиной тому его язык По всем параметрам к нам гораздо более близкий, современный, привычный, конкретный, бытовой язык, которым и сейчас мы пользуемся ежедневно в текущей жизни. Нравственная цель высказать правду о человеке тесно связана у Селина с отказом от французской литературной традиции, отказом от благопристойности. Это неотделимо в понимании Селина как от критики социальной системы, так и от замысла художественного обновления романа. Последующие книги Селина побуждают ставить вопрос, а не вела ли Селина борьба против оптимистического, то есть упрощённого с его точки зрения, видения человеческой природы, к мизантропии и нигилизму. Гуманизм, как его обычно понимают, основывается именно на таком представлении о человеке, как о существе изначально хорошем или во всяком случае поддающемся совершенствованию. Селин, развенчивая эту категорию гуманизма, избирает такие речевые формы развенчания, что они нас задевают за живое больше, чем любые другие. предстаёт часто в глазах многих антигуманистом, человеком ненавидящим себе подобных, не верящим в их способность оперировать какими-либо нравственными ценностями. Мысль о презрении Селина вообще ко всем людям, наверное, объяснила бы, почему он так ополчился на одну из групп человечества евреев. Но подобные мысль не более чем вариант облегчённой интерпретации отодвигающий в сторону этот слишком раздражающий факт. Во все времена существует несколько способов быть гуманистом, то есть активизировать в людях лучшее, что в них есть. Многие считают, что с этой целью надо показывать людям некий идеальный образ, побуждая ему подражать. Селин же из тех, кто уверен в противоположном. Надо постоянно заставлять людей смотреть, не отводя глаз, на свои дурные наклонности, которые они невольно от себя скрывают, вызывая человека на борьбу против собственных пороков, полезные его и оскорбить, чтобы вызвать ответную реакцию. Суть селинوفской философии выражена в образном сравнении Как всегда, у него сниженным и комическим. Человек также умеет быть гуманистом, как курица летать. Он добавляет, что заставить курицу взлететь можно только хорошенько пнув её ногой. Стоит ли считать антигуманистом человека, который хочет любыми средствами сделать людей более человечными? Не разрыв Селина с традиционным французским языком, не острота его социальной критики, не созданный им образ человека не сделали бы путешествие на край ночи и последующие произведения Селина великими романами, если бы выбор другого французского не явился отправной точкой формирования целостного стиля. Если бы селиновский образ человека не получил отклика на уровне индивидуального сознания, в глубоко личном представлении человека об окружающем мире, о жизни других людей. Для нас бесспорно, что на всех трёх континентах Бордомиу встречает агрессивное зло, повсюду подстерегающее человека в 20 веке. Важно однако, что эта агрессивность не ограничена конкретным обществом или человеком. В воображении Селина угрожающей является сама вселенная. Сужаясь, отделяясь от космоса, пространство, будь то пространство абсолютно изолированного корабля в море или просто комнаты в гостинице, уже подавляет Пространство способно угнетать и на парижской окраине, и на узких улицах Манхэттена, где близость высоких стен создаёт у человека впечатление, будто он на дне глубокого рва и никогда ему отсюда не выбраться. Чувственное восприятие человека адаптируется только к воздействиям, находящимся в определённых границах. То, что за границами, воспринимается как агрессия. В Африке, например, Бардамю ото всюду грозит насилие. Глаза страдают днём от слишком яркого солнца. Слух страдает ночью от рёва животных и звуков там-тама. Звуковую агрессию в другой форме он встретит на заводе Форда в Детройте. В представлении Селина мир, естественная среда обитания человека, постоянно находится в состоянии агрессии против человека. Сама земля то и дело превращается в грязь, которой хватает и кажется, засасывает ногу. И поскольку расположенный недалеко от фронта госпиталь окружён размытыми дождём полевыми дорогами, бордамю не может отделаться от ощущения, что это место и станет скоро его могилой. В его воображении сам обряд погребения С необычайной силой конкретности ассоциируется с посевом, когда в землю кладут зерно, чтобы выросли хлеба. Растительный мир, именно так связанный с землёй, тоже символизирует агрессию. Пока речь идёт об Африке, можно предположить, что неприятное чувство, испытываемое бардами, объясняется просторами и изобилием, непривычными для европейцев. Но уже раньше автор заметил по поводу Булонского леса, примыкающего к Парижу, леса совсем не дикого и не подавляющего размерами, в природе всегда есть что-то пугающее. И даже в том случае, когда она определенно приручена, как Булонский лес, у истинного горожанина все равно тревожно сжимается сердце. Да, у Селина нет равных в передаче «булон». мировосприятие горожанина Мир природы, который для многих является источником радости, у Селина постоянно имеет угрожающий облик, даже когда о дикой природе и говорить не приходится. Плоть индивидуума постоянно подвергается агрессии извне, со стороны себе подобных. В мирные времена эта агрессия либо скрыта, либо проявляется как нечто исключительное. Во время войны она откровенна и груба. Плоть подвержена и болезням, грызущим её изнутри. Наука разъяснила нам, что избегая одних болезней, мы всё равно попадаем в лапы других. Образная вселенная, куда входим мы, читая Селина, ни на минуту не даёт нам забыть, что нас подстерегают болезни и их старость. Он описывает самые крайние формы и того и другого. Болезни обрушиваются на детей и молодых женщин, старость деформирует человека до неузнаваемости, и порой разложение какой-либо части тела начинается раньше, чем наступает физическая смерть. Даже род, этот инструмент слова, явлен нам при описании кюре протиста как источник гниения.